Запись 90-я. -е. Вернулся домой, а кузаки еще нет. Соорудил себе сэндвич. Мой молодой растущий организм уже переварил половину бенто. Сел за стол, включил верхний комп в своей комнате. Да, когда я за ним в последний раз работал, задумался. Я говорил, что события выходят из-под контроля. Теперь они вообще сыплются мне на голову, как кирпичи. Мой замечательный план. Вот как ты мог взять и выполнить пункты А и Б всего за год? А я наивно думал, как замечательно, медленно и скучно буду заниматься самопознанием. Раз паром часть меня, значит самопознание. А тут такое. Кстати, что по плану следующее? Google Docs, язык русский. Ага, вот оно. В. Сделать оружие и защиту, чтобы продемонстрировать свою силу и чтобы не покоцали в случае неудачи. Интересно, какого Ками я рассмешил. Или они уже дружно собрались в астрале вокруг моей бренной тушки и потешаются над моим сольным выступлением. Да, это у меня приступ самоиронии прорезался. На фоне осознания моей реальной способности управлять ситуацией. И кажется, я уже успел привыкнуть к риску. И правильно. Если после каждого случая, когда можно было крупно влипнуть, отходить с трясучкой рук, опустошением холодильника и нервным сном, никакого здоровья не хватит. Даже если я все-таки разберусь, как паромом можно поправить некоторые физиологические проблемы организма, вроде реакции теломеразы и физиологической остановки работы пролиферации клеток тимуса. Юта рассуждает о самых простых для устранения естественных реакциях организма, участвующих в механизме старения. Блин, все-таки так напороться на логово Аякаси – это талант надо иметь. Даже не знаю, восхищаться собой или ругать. А если Сидзука действительно скоро объявится у меня на пороге? Ну, допустим, с картой все понятно. А самых странных хомяков можно и убрать с глаз долой. Только не выпускать на волю в парке, а то жители обеспокоятся, почему в их любимом месте для прогулок стали складировать атомные и химически активные отходы. Сколько ей, интересно, потребуется времени, чтобы она оказалась в доме потомка экзорцистов. Ну, убить без магичного меня она, наверное, не убьет. Но вот отношения подпортятся капитально или поступить по методу Юта из канона. Так не выйдет. Мне же нужно заинтересовать собою змею, а не заставить наблюдать из опаски, что я кого-нибудь прибью из народа духов. Думаю, она объективно оценит мои возможности кого-нибудь прибить и гордо удалиться на 5 лет, чтобы напомнить о себе после снятия амулета. И я смогу на своем желании найти дополнительных союзников среди Аякаси, поставить крест. Однако, по наитию, позвал Мизучик к себе домой. Значит, подсознательно я полагал возможную выгоду от такой встречи выше, чем возможный риск. Так что я рано расслабился, ситуация с Сидзукой еще не решилась. Так, думать, думать. Дед у меня экзорцист, хемаревод, и наверняка сам лично уж кого-нибудь успел прибить. А вот родители у меня пошли в пацифисты. Вот оно! Хе, а ответ действительно на поверхности. Родители вышли из клана, и их убили, я в этом уверен. Не по свидетельствам, а по логике. Убить владеющего паромом человека, имеющего нормальное клановое образование, да в собственной машине, да ударом машины о машину, практически невозможно. Так что все логично. А я хоть и рос у деда первые 6-7 лет, но забрали и не дали обучить. Вопрос «а почему?» так и просится, правда? А потому что родители не хотели видеть меня экзорцистом. Элементарно же. Упс. Тогда получается, что ситуация с амулетом и запечатыванием силы выглядит совсем по-другому. Я же помню из канона, как маленький Юта обещает маленькой Куэс убить всех человеков, в смысле Аякасе. И, как логика подсказывает, общение со сворой духов должно было подготовить будущего демон-слейера к особенностям образа мыслей и специфики поведения духов. То есть первый этап обучения, как и положено в клане, проходил у меня с трех-четырех, а то и прямо с нуля лет. Если добрый дедушка хотел, чтобы я стал таки экзорцистом, то стирать эти критически важные воспоминания совсем даже нежелательно. Ведь в каноне у Химари нет никаких данных о пароме. С учетом того, как бедную кошку протрясли пару раз Цучи вместе с Касури в доме Цучимикада, логично. А из этого делаем логичный же вывод, что все важное о работе с паромом света, включая, возможно, тайники с библиотеками, было сообщено наследнику заранее. Сходится? Вроде никаких изъянов в логике нет. Хорошо, теперь про амулет. Очень сомневаюсь, что мастер-артефактор Амакава, теперь, когда я представляю себе способности обученного опытного юзера моего клана Кикей Генкая, мог облажаться так, что пострадали именно критически важные воспоминания. Логично? Вполне. Возможно, что Амулет должен был эти воспоминания от меня сокрыть до 16, но ведь в каноне Юта ничего не вспомнил про паром, только кое-что из личного общения. И тогда, обработав рассуждение бритвой Акамма, получаем офигенный итог. Воспоминания стерли. Мои родители. Та-дам! Вы выиграли суперприз «Амнезия с любовью». В свете этого сама история с амулетом выглядит совсем в другом свете. Итак, попробую восстановить события в ретроспективе. Происходит некая размолвка между старшим и средним поколением Амакава. Возможно, это были некие знания или идея, которую надо было изучить. Помнится, родители в Наихаре бывали наездами. Чаще всего я был предоставлен дедушке с бабушкой. и Химари. А это я уже не помню, но по манге так. Отлично. Пусть будет версия про новую информацию. Терпеть не могу избитый сюжет про древние утраченные сокровенные знания. Итак. Родители пошли или поехали проводить изыскания. И провели. Дед узнает о возвращении моих родителей с победой и понимает, что меня сейчас заберут. Возможно, мои родственники так прокачались, что кошки им на один чих были. Или просто дед и бабка не захотели устраивать побоище, которое наверняка поставило бы крест на нашем клане. Кстати, логично предположить, что основная свита духов клана была именно в подчинении у родителей, а в клановом маннере, в своей лаборатории, Престарелые пенсионеры в свое удовольствие собирали и подкручивали экспериментальные модели демонов. Логично? Еще как, ведь дом прикрыт непобедимой, пока она в здании домовой, чье имя я так и не могу вспомнить. Кошка, модели красный клинок, нянька и игрушка-наследника, а конверты собачка — это как раз развлекалочки. Недоделанные, видимо. А куда делась родительская свита? Может, ждет, мается где-то? Лучше всего в Тихом океане, на теплом белом песочке кораллового атолла под сенью пальм. Решено. Вот выдадут загранпаспорт и рвану искать вместе с химари Как раз после 16 можно самостоятельно выезжать за рубеж. Но, скорее всего, свиту просто распустили или закопали то, что осталось. Второе вероятнее, но я буду искренне верить в версию «распустили». А то перед змейкой мне до конца времен не отмыться. Скорее всего, если отпустили, то с битой памятью. Ха! Может, и мезучи там состояла? А прилипла к юто в каноне, потому что уже служила клану. Блин, такая логичная и циничная версия. И не проходит. Богиню рек я хорошо успел рассмотреть на обрыве. А паром снять нельзя. Черт, вот так и приходится верить в добрых и умных духов. Так, стоп. Есть еще кусочек пазла. Приезд Куэстян. Значит, дед заранее узнал, что работа моих родителей близка к успеху и начал заворачивать клановые дела под наследника. Правильно. Амулет подавления тогда стали делать сильно заранее относительно выдачи. Вот почему он столь сложен и имеет столько функций. И самоликвидатор тогда там просто обязан быть. Спасибо деда, что сделал напоминалку от детской рассеянности. Не забыл. А то было бы обидно, рассыпаться атомарной пылью или чем-то еще от того, что мне никто не. Стоп, стоп, стоп! Очень даже кто, бабушка! И это воспоминание у меня сохранилось, несмотря ни на что. Круто! Интересно! Может, мне на компьютерную томографию сходить? На моем мозгу должно быть столько швов от прошивок и перепрошивок, что могли и физические следы остаться. Бр, лучше не надо а то вдруг действительно есть. Кстати, наследников могли и паромить для получения характеристик скорость-сила-ум. А может и нет. Может, это только во взрослом состоянии можно сделать, чтобы мышцы не запороть. Но ведь Ринко родители сделали паром и остальным жителям, и все хорошо. С другой стороны, кузаки не превосходят обычного человека. Да и насколько я смог разобраться, Работает все чисто на перестроенной физиологии, без дальнейшей прокачки, вроде скорости прохождения нервного импульса. Ладно, это я отвлекся. Итак, родители едут, а я получаю амулет. Дедушка крутит кукиши и говорит родителям что-то вроде «все равно будет моим! Муахахаха!» Черт, ну как я мог позабыть такой момент? Родители, ну как вы могли не дать мне запомнить адский смех дедушки? потому что, может, он смеялся хи хи хи хи А я вот теперь мучаюсь. Не могу воспроизвести такой важный семейный параметр. Все больше кривые ухмылки пользую. Нехорошо. Черт, постоянно с тем и съезжаю. Даже думать не хочется. Но надо. Итак, родители меня привозят сюда и м -м, пытаются снять амулет. Но не выходит. Еще что? Уже не узнать. Главное, что они, отчаявшись убрать преграду, которая не дает избирательно вмешиваться в мои мозги, взяли и потерли вообще все. Так, что ли? О, видимо, дедушка не верил в возможность такого зверька. Я не прописца в данном случае. Имеет место явная выхухоль головного мозга. Моего. И из этого следует два вывода. А. Амулет воздействует на паром, хотя я убей не скажу как. И б. У родителей был план, как перестроить мою личность. Видимо, их чем-то маленький экзорцист, без сожаления натравливающий одних духов на других, не устраивал. Или, возможно, клановые знания противоречили тому, чему меня нужно было научить. Теперь не узнаешь. Кстати, родители не сидели без дела. Слухи про слишком сильный амулет распустить успели. Даже Куэс знает. Одно можно сказать твердо. Меня к чему-то готовили. Просто ради мирной жизни мне тут филиал корпуса ПСИ пополам с пилотами-процессорами теней устраивать не стали бы. Юта вспоминает сериал Вавилон 5. Поле битвы мозги. Мои, блин. Ладно, последний штрих. Исходим из того, что ребенок не может быть недееспособным с 9 лет. Просто тогда часть лучшего для обучения возраста уйдет на получение социальных навыков и вызовет задержку в развитии. И, это ж канон. Отличненько. Вот и еще кусочек пазла. В самом деле ломать не строить. Заливка нового меня продолжалась 2, полтора года, три. Кто ж знает, когда меня забрали родители. Хотя стоп, поцелуй с Куэс. Хоть убей, не могу представить, как могут так целоваться шестилетние. Пусть будет 7. Тогда понятно, почему так мало залили. И вот родители берут и умирают. А до этого, за вообще-то узкий интервал, всего чуть больше года, умирают оба гранда, и дедушка, и бабушка. Вот и гадай, то ли фальсифицировали смерть и отправились, как говорят, выпиливать родителей, и взаимно друг об друга кончились, а иначе меня бы все же забрали выжившие. То ли есть третья сила, а может и не одна которая потом выпилила оставшихся без духов и без поддержки старших родственников среднее поколение семьи главы клана Амакава. Знаете, что я скажу? Это полный, девятихвостый, полярный лисо-медведеслон с девятью хоботами. Я жив, но знаете почему? Да потому что я вообще никто. Клановых навыков у меня никаких нет, ни старых охотничьих, ни новых родительских. А черт! Вот теперь я окончательное, бесповоротное, заранее приготовленное пушечное мясо. Цучи, якаин. С другой стороны, может, меня просто оставили в покое по причине бесполезности, а эти товарищи подберут ценный мех в качестве нагрузки к Химаре. И все бы у них получилось, смотри, канон. Но тут один очень везучий сновидец мимо пролетал и стал новым Амакава. Ну да, с личностной матрицей у меня полный порядок. Видимо, учителя радовались, что у меня от стресса, гибели родителей, процесс социализации пошел так быстро и хорошо. И эта странная отстраненность первого полугода жизни, понятно. Вместо навыков жизни в современном здешнем японском обществе – пустота. Отлично, просто прекрасно. Гармония вернулась в мир. Вот это и называется «повезло так повезло». Блин. Сидзукотерапия головного мозга полезна для здоровья. Назначается больным, увечным и жертвам любящих родственников. И вот он главный вывод. Стоит мне только проявить что-то, какой-то результат парома, и охота начнется уже на меня. Возможно, любой навык парома. Ня, канон же. Там Юта успешно применяет его инстинктивно. Скорее всего, есть одно из новых знаний, про которое кое-что узнали, зачем последовала ликвидация маленького, но отнюдь не самого слабого клана. Порезали всех четверых, кто мог быть в курсе. Фигурально выражаясь, порезали. Впрочем, на какой-то там процент, возможно, нелепая ситуация в духе «допоромились», когда родители сами чего-то напутали и самовыпилились в бессознательном состоянии, а первый встречный автомобиль. Сумасшедший дом. Зато я знаю, что надо сказать Сидзуке. Надо Ринка предупредить, чтобы говорила, «Блин, не умеет она врать». Потому просто расскажу, что встретил разумную Аякаси впервые в жизни, и в голове сложилось, удалось восстановить некие воспоминания, в которых я понял, что родители специально увезли меня от клана, чтобы я не стал экзорцистом. Последняя воля. Но вот подлые Джингуджи, Цучи и прочие, им же не объяснишь, чтобы отстоять своих вассалов, Надо это словечко повторять почаще. В Японии к вассалитету совершенно особое отношение, как со стороны самого вассала, так и со стороны сюзерена. Так вот, чтобы отстоять оставшихся верными клану моих Аякаси, я вынужден буду принять всю полноту власти. Ха, один. Хотя мне это нафиг не сдалось. Но я буду предан наставлению родителей и буду защищать демонов-духов. Кроме тех, конечно, что любят барбекю из прохожих больше здравого смысла. И попытаюсь создать общество, где аякаси, люди и маги смогут радостно сосуществовать. И ведь попробую, ибо могущественная неведомая хрень все так же стоит за моей спиной с поднятым топором. Что ей покажется подозрительным? Да что угодно. Но пусть попробует добраться сначала. И да, это моя месть. Месть за уничтоженный клан, который я привык считать своим. За убитое наследство как минимум 12 поколений предков, вроде Амакава где-то 500 лет назад были зарегистрированы как клан охотников на демонов. Моя месть это не убийство. Моя месть вернуть утраченное. Вернуть так, что оно ударит по всем этим интриганам, способным ради страха за свою задницу и будущее, в смысле возможность сидеть самым главным на горе. Убить это самое будущее своими руками. Извините и противники, пешководы, комбинаторы и любители загребать жар чужими руками. Мне жаль вас расстраивать, но теперь из абстрактной общей цели пункта 3 «Мир во всем мире» эта цель стала моей личной. Клану Амакава запретили менять мир? Клан Амакава добьется, чтобы ваши теплые сортиры и родовые авторитеты раскатали по бревнышку. Чтобы вы мне не мешали, мне еще мир спасать. Фу, блин, менять. Запись 91. Я старательно записал последний абзац на Google Docs под названием Пригодится в мемуарах или выбить на могильном камне. И отправился отключать магоиндикаторы, меняя их на светодиоды. И надо запомнить, Когда даже меня начинает пробивать на пафос, срочно записывать лучшее на Google. А то мало ли дом разнесут, или банально хард сдохнет. Чем Камини шутят, может действительно все получится, и мне будет о чем, и главное, когда писать мемуары. А пока начнем с малого. Карта, рассказать Ринко отредактированную версию про пацифистов Амакава. Ух, как Ринко меня поддержит. Сдать переходные экзамены, и озаботиться придумать новое, полезное для меня направление для клуба физики на лета. А то сейчас две трети состава припахали к помочь херое Смидури, и цикл их передач должен закончиться аккурат к началу каникул. И надо поесть, что ли, и действительно хорошо поспать. Стресс, он все равно никуда не денется сам собой, даже если его мне обеспечила самая кавайная Лоли, города и окрестностей.